Глава тридцать пятая. Талис молчал. Не задал ни единого вопроса, ни словом не обмолвился, пока мы не вернулись в кабинет. «Объяснишь?» — спросил он, как только закрыл дверь. А я как раз всю дорогу обдумывала, что ему сказать. И вроде бы даже придумала. Не факт, что он поверит, но другого варианта у меня для него не было. «Да вот, увидела знакомые имена в том списке, стало интересно...» поэтому я поспешила спросить у мадам Тюльпи. Пожала плечами. Оказалось, что это всего лишь перечень членов общества цветоводов. Прежний владелец дома тоже цветами увлекался. Хм, общество цветоводов? Приподнял брови дракон. Можно взглянуть на список? А я его мадам Тюльпи отдала. выпалило первое, что пришло в голову. И тут же сменила тему. Они как раз послезавтра вечером собираются и меня пригласили. Неудобно было отказываться. Пообещала, что приду. Одна? Приущерился Талис. Поверь, тебе там будет скучно. Ты, да, если ты пойдешь, о цветах все мгновенно забудут, улыбнулась примирительно. Триса, я же предупреждал, тебе опасно, ты сам сказал, что они явятся не раньше, чем через неделю. К тому же я буду совсем близко, практически через дорогу, перебила я, буквально умоляя взглядом, чтобы дракон отпустил меня одну. Я подумаю, уклончиво ответил он и сел за стол, вернувшись к разбору документов. Похоже, лорд Энери не поверил мне, но почему-то не стал уличать своего секретаря во лжи. Как бы то ни было, он хотя бы обещал подумать, это уже маленькая победа. Пока лучше не возвращаться к этой теме, чтобы не вызывать еще больше подозрений. А спустя несколько минут мы опять зарылись в горы бумаг, и он, кажется, вовсе забыл о моем странном поведении и походе к цветочнице. Стопки документов на столе таяли, а шкаф, который до этого был забит под завязку, оставался больше, чем наполовину пуст. Зато гора ненужных бумажек впечатляла. Кладя в шкаф тонкую стопочку с оплаченными, но еще свежими счетами, подобные документы лучше хранить как минимум полгода, на всякий случай, я заметила торчащий сверху шкафа уголок то ли стопки бумаги, то ли папки с обгоревшим краем. Потянулась, чтобы достать... Встала на цыпочки, однако шкаф был слишком высокий. Даже подпрыгнула пару раз, но ухватить краешек торчащей бумаги никак не удавалось. «Триса, что там?» Заметив мои попрыгушки, спросил Талис. «Вот сейчас и узнаем», — бодро заявила я. Взяла стул, подтащила его к шкафу, скинула туфли и забралась ногами на мягкое сиденье. Все это время чувствовала спиной явно удивленный взгляд лорда Энери, но он никак не комментировал мои действия. Ровно до того момента, как я потянулась к папке на шкафу. Не трогай, проговорил он, резко поднимаясь из-за стола. Я сам. Да я же уже и схватила папку. В лицо полетели пыль и пепел от частично обожженной бумаги. Я отклонилась, отмахиваясь, в носу сильно зачесалась от пыли. В следующее мгновение я оглушительно чихнула. Стул пошатнулся, и я поняла, что падаю. Отпустила папку и замахала руками в попытке схватиться за что-нибудь. Но пальцы лишь скользнули по полке, попутно смахивая с нее фарфоровый держатель для книг в форме миленького белого котика, явно оставшийся от прежних владельцев дома. Послышался гулкий звук бьющейся фигурки, а я замерла, уже во второй раз за этот день, оказавшись на руках у лорда Энерии. «Я же сказал, что сам», — покачал головой Талис, с усмешкой глядя на меня. Я смутилась, отвела взгляд и тихо попросила. «Отпустите, пожалуйста». От волнения опять перешла на официальное обращение. Сердце колотилось с невероятной скоростью. Мало того, что испугалось падение, так еще и близость дракона вызывала какую-то странную, нездоровую реакцию. «Нет, тут осколки, а ты босая». Тем временем ответил Талис и понес меня к столу. Он бережно усадил меня прямо на стол, вернулся к шкафу, взял мои туфли и вернулся с ними. Я думала, что он просто отдаст их мне, чтобы обулась. Но дракон повел себя совсем не так, как я ожидала. Он встал на одно колено, осторожно надел на мою ногу туфельку, как-то по-особому касаясь щиколотки. От этого прикосновения перехватило дыхание, по всему телу прошла волна легкой дрожи. Затем, так же медленно, И не отводя взгляда, лорд проделал то же самое со второй ногой. Горячие пальцы продолжали касаться моей ноги, едва ощутимо поглаживая косточку над краем туфли. А взгляд... Он буквально приковал и зачаровал меня. Не моргнуть, не отвернуться. Да, очевидно, я заболела. Потому что сердце сбивалось с ритма, то замирая, то пускаясь в галоп. Дышать стало очень трудно, будто весь воздух в кабинете куда-то пропал. Кажется, я сейчас просто задохнусь. Может, попросить позвать месье Модельяне? Без лекаря тут точно не обойтись. А лучше сразу целителя, потому что это определенно сложный случай, и тут нужна целительская магия. Пока я боролась с трудностями дыхания, Талис медленно поднялся, будто невзначай проведя пальцами от моей щиколотки до колена, Оперся руками на столешницу по бокам от моих бедер и вкрадчиво спросил. Испугалась. Я, наконец, смогла моргнуть и через силу выдавила из себя. Да, кажется, не знаю. Не бойся. Можешь падать сколько угодно. Я всегда поймаю тебя. Шутливо произнёс дракон. Он подмигнул мне и отстранился. Но тут же подал руку, чтобы помочь спрыгнуть со стола. А когда я это сделала, так и продолжил крепко сжимать мои пальцы в свои сильные ладони. «Время так быстро летит. Уже обед. Проголодалась?» — спросил он. Неопределенно пожала плечами. Понятия не имею, проголодалась я или нет. Пока он вот так держит меня за руку и пристально смотрит, а в черноте его глаз зарождается и пляшет драконье пламя, думать о чем-то просто невозможно. Все мысли вылетают из головы, остается только гулкий стук сердца, отдающийся в висках.